— уточнила Барбара, — Чарли. — Ах, вот и он. — Будьте добры, Чарли, включите свой диск для Барбары. Дентон поздоровался с гостей и передал ей принесенный поднос, на котором красовалась тарелка с аппетитной куриной грудкой в окружении трехцветных макарон. Блюдо дополнялось бокалом белого вина и румяным рогаликом. Рядом в хитроумно завернутой льняной салфетке лежали столовые приборы. — Мне подумалось, что процесс прослушивания не помешает вам слегка перекусить, — сказал он ей. — Надеюсь, вы любите базилик. Я воспринимаю это как божественный ответ на утреннюю молитву юной праведницы. Дентон ухмыльнулся. Барбара с аппетитом накинулась на еду, а он прошел к аппаратуре. Хелен присела рядом с Барбарой на диван, пока Дентон подкручивал какие-то регулировки и нажимал кнопки на проигрывателя. — Послушайте-ка, вот это. Барбара навострила уши, пережевывая превосходно приготовленную Дентоном курятину, и, услышав мрачную музыку в исполнении деревянных духовых инструментов, подумала, что на чью-то долю, наверное, выпадают и более тяжкие варианты проведения дневного досуга. Потом к деревянным духовым подключился баритон с еще менее жизнерадостной арией, и Барбара даже умудрилась понять большую часть слов. «Коварство, жизнь полна», а смерть несет забвение из вечно рот людской терзает червь сомнения не лучше ли умереть из раненому сердцу дав в покой забыть от сель страданий плотских жуткий вой забыть поспешные обеты, обе и огнутый страхом бытия призвать целительницу смерть в свои объятия беспечно отметая страсти зов и ничего не ведая о том какие сны навеет бог гипноз такой бальзам прольет из рога он, на тех, кто отстранился от живых, оставив им земные все мучения. Тот сон смирит страдающую душу, послав ей щедрый дар прощения. «Как интересно», — сказала Барбара Дентону и Хелен. «Вернее, какой ужас! Я никогда не слышала такого варианта». И вот почему. Хелен протянул ей конверт, который Барбара вчера привезла к ним на итон террас Вытащив из него стопку нотных листов, Барбара увидела, что это та самая оригинальная от руки написанная партитура, переданная ей вчера миссис Бейден. Она призналась, я не врубаюсь. Взгляните. Хеллен обратила внимание Барбары на первый нотный лист. Почти мгновенно Барбара увидела, что ноты сопровождаются словами, только что исполненной баритоном арии. В начале страницы стояло заглавие «Забыться и уснуть». И она подметила, что текст арии, написан тем же почерком, что и имя автора в самом начале — Майкл Чандлер. Сразу, упав духом, она удрученно сказала проклятие, сознавая, что ее версия о мотивах убийств в Дербишере с треском проваливается в тартарары. Значит, это уже известная рок-опера. Это наносит весьма ощутимый удар, по моей версии. Отсюда следовало, что у Мэтью Кинграйдера не было никаких причин избавляться от Терри Коула и Николь Мэйден — не говоря уже об избиении вайневин если опера, за которой он охотился, уже вышла в свет. Старую оперу невозможно выдать за новую. Он мог рассчитывать разве что на заключение нового контракта, на повторную постановку, но не получил бы никакой прибыли от нее, поскольку, согласно завещанию его отца, все средства от повторных постановок Чандлера и Кинграйдера отправлялись в благотворительный фонд. Она уныло уронила нотные листы на кофейный столик, но тут Хелен положила руку ей на плечо. «Минуточку, — сказала она. — По-моему, вы не поняли. Чарли, покажите ей». Дентом передал Барбаре два предмета — обложку только что проигранного компакта диска и театральную программку того типа, что обычно обходится в значительную сумму любителям подобного жанра.